Глава 62. Дежурный офицер Сибил Шмидт. Объект Мэри Мёрфи принята под охрану 27 июня в 7:00. В мою группу входят Томас, Юрк, Приска и я. Приска постаралась, чтобы М не чувствовала себя неуютно. М явно недовольна. В разведуправлении некоторые считали, что ее министерство как-то связано с захватом заложников в Давосе, поэтому Юрк сказал Томасу, что М. не следовало бы задирать нос. Разумеется, он вел себя с профессиональной вежливостью и говорил это не в присутствии М. Я попросил его впредь держать подобные мысли при себе. Наша группа, признано в Федеральной службе разведки Швейцарии лучшей в деле оценки внутренних угроз. Разумеется, после довозского инцидента наш отдел жестко критиковали. Некоторые люди подозревали, что мы были как-то связаны с захватчиками, либо позволили осаде продолжаться дольше, чем следовало. Покритиковать нас всегда много охотников, особенно среди политиков, которых мы же и охраняем. Нас называют шпос-полицай, кайфоломами. Однако, когда припрёт, от наших услуг не отказываются. По сравнению с большинством других стран, Швейцария очень свободная и безопасная страна. Есть старый французский анекдот. В раю повара — французы, полицейские — британцы, инженеры — немцы, любовники — итальянцы. А в аду — повара — британцы, полицейские — немцы, инженеры — итальянцы. Швейцарцы в анекдоте тоже фигурирует, только я забыла, в какой роли. Может, у них одна и та же работа и в раю, и в аду? Диспетчеров, банкиров, охранников? Не помню. Может, анекдот придумали швейцарцы? Мы посадили «М» в наш фургон, ули непробиваемый, защищённый от дорожных мин, с затемнёнными окнами и с закрытой связью. Приска и Томас похвалили, что М путешествует налегке. М села на заднее сиденье с Приской, мы в среднем ряду и спереди. Юрк за руль. По шоссе до Берна без происшествий. Из Берна в Тун, оттуда на западный берег озера Тунэрзее. Наверх по серпантину, к хайдиланду с его большими деревянными домами, красными геранями на окнах и альпийской зеленью, до самых черных утесов Бернского Оберланда. Мне больше нравится Граубюнден. В Кандерштеге мы съехали с автострады и по частной дороге, в объезд верхней станции канатной дороги, направились к озеру Эшенензея, по дороге Сенензея, Приска объяснила М., почему Кандерштек считается захолустьем, показывая в окно. Кататься на лыжах практически негде, город окружают одни скалы. Единственный выход из каньона с отвесными стенками — железнодорожный туннель на Рону, один из самых старых. Поэтому, как и во всех альпийских каньонах, непригодных для лыж, здесь тишь да гладь. Пара больше, чем лыжников». Проехали мимо овец на Альпийском лугу. Эм сказала, что если не смотреть на горы, сцена похожа на Ирландию. Южный хребет очень высокий. Прибыли к Эшенензее в 10.40. Приличных размеров круглое озеро под высокой скалой, покатой стеной из серого гранита высотой около тысячи метров, захватывает дух. Вода непроницаема голубого цвета, признак притаившихся где-то наверху ледников. Приска рассказала М. А. Такое большое озеро и так высоко в горах — большая редкость. Все из-за того, что гигантские ледники вылизали Альпийские долины, не оставив ни одного каменного гребня, способного удерживать воду. Так что пруды и озера начинаются только внизу, у великанов Миттелланда. Однако здесь, с над долиной скалы, Сорвался оползень, создав естественный резервуар, который заполнился талой водой. У озера нет истока. Вода просачивается сквозь каменные завалы. И ручейки на полпути к Кандерштегу соединяются в один большой ручей. Я сама этого не знала и слушала с интересом. «М» только кивала, думая о чем-то своем. Проехали мимо горного отеля на берегу озера ко второму корпусу, зарезервированному для нас. Семья владельцев была в курсе нашего задания и выручала нас не в первый раз. Через пару дней для нас без лишней спешки освободят одну из хижин швейцарского альпийского клуба над озером, а пока что поживем во втором корпусе отеля. Два дня гуляли с Эм вокруг озера. Она не желала сидеть в помещении. Я решила, что гулять у озера не опасно, и получила добро из Берна. Тропы, частично пролегают по лесу, видно, как они поднимаются в гору над макушками деревьев. М. то и дело останавливалась и рассматривала деревянные скульптуры в лесу, вырезанные прямо на торчащих из земли стволах. исторические фигуры, звериные морды, местный фольклор, снеговики и прочее притаились в тени под деревьями. Еще выше начинался низкорослый кривой подлесок. Типично для бернского оберланда, — заметила Приска. По дороге она много рассказывала м об Альпах. В основном известные нам вещи, но Приска знает больше нашего. Скала над озером выглядит очень эффектно. Каждый день обрывки облаков заслоняли скалу до половины, подчеркивая ее высоту. м заметила, что эта скала выше любой ирландской горы. Ее высота и пастельно-кобальтовый цвет озера придают виду характер китчевой компьютерной заставки или картинки, нарисованные художником для обложки книги. Слишком неправдоподобно и фантастично. Нет, я определенно предпочитаю Граубюнден. Однажды вечером М. вступила в разговор с владельцами отеля, Сейчас они среднего возраста, но я с ними встречалась и раньше, когда они были моложе, и я приезжала сюда с родителями. Теперь уже их дети достаточно подросли, чтобы самим вести хозяйство. Сын принадлежит к пятому поколению владельцев. М. заметила, что это большая редкость. Хозяева, согласно, закивали головами. «Им повезло», — говорят, — «им здесь хорошо». М, указав на скалу, спросила, «Есть ли возможность обойти вокруг озера, не возвращаясь?» «И да, и нет», — ответил сын. «Обойти-то можно, но там есть один карниз». Он указал на зеленую линию, пересекающую утес примерно посередине. «По нему можно пройти. Однако я сделал это всего один раз, и то, когда был еще очень молод. Сейчас бы уже не посмел». В какой-то момент тропа становится настолько узкой, что возникает мандраж. «Как и всегда в жизни», — подметила м Сын кивнул. «Всегда что-нибудь мешает идти дальше. На следующий день мы поднялись к подготовленной для нас хижине Шак Фрюнденхютте. Отправление в пять двадцать утра. Подъем на тысячу метров, местами крутой». М быстро устала и была заметно недовольна, что мы не остались у озера. «Приказ Берна», — сказала я, — «стандартная процедура. По-настоящему надежное место — это хижина Шак». Шесть часов восхождения по крутому склону. След в след. Вдоль крутой стены тянется трос-поручень. Эмм, очевидно, страдала от большой высоты. Шла еле-еле, молча. Фрюнденхютте впечатляет. Большая каменная коробка, украшенная красными и белыми шевронами ставень. Как в случае с любой хижиной шаг, возникает недоумение. Зачем строить их на такой верхотуре? Одна чуднее другой. Излюбленный прием, чтобы пустить пыль в глаза скалолазам и владельцам соседних хижин. Наша стоит на возвышении посреди ложа ледника, от которого ничего не осталось, за исключением скопления глыб льда в самом начале бассейна. По обе стороны хижины ленивыми зигзагами змеится старая конечная марена. Фотографии на стене в столовой показывают, где был ледник Фрюнден в 1902 году. Белый язык льда почти доставал до хижины, нависая над ней. Еще четыре снимка, два из них с воздуха, отслеживали постепенное отступление ледника. Теперь от него остался серо-белый огрызок, застрявший под утесом в низшей части гребня. Остаток дня м отдыхала. Мне показалось, что она страдает от высоты, и я дала ей таблетки «Диамокс». Позже она сделала несколько звонков по каналу шифрованной связи, которые мы для нее выделили. Потом вздремнула и проснулась аккурат к закату. Ярко-розовые вершины на фоне чистого неба, высокие облака на востоке — тоже розовые. м сказала, что не прочь поработать отсюда на телефоне, и очень была довольна. Хороший признак. Еще один хороший признак. К вечеру у нее проснулся аппетит. Повара приготовили раклет и решки, подав их с салатом и хлебом. За присматривали супружеская пара средних лет и пара помощников помоложе. Они отвели Эм в общую спальню. Другой здесь не было, то есть отдали ей все матрасное лежбище. М это насмешило. Односпальные матрасы тянулись по всей длине комнаты. На доске вдоль стены проставлены номера: 20 спальных мест, на каждом свое пуховое одеяло и подушка. М приняла две таблетки и пожелала всем спокойной ночи. Было 9:10 вечера. На следующий день в хижине остались только мы и хозяева. Эмпа завтракала в столовой, проверила почту, сделала несколько звонков по закрытой линии. Потом пила кофе на апатию с видом на озеро 1200 метров внизу. «Как огромны Альпы», — сказала она Приске. Позже попросила сходить на прогулку. Мы отвели ее к началу ледника Фрюнден, 6 километров по бассейну. Подъем был не так крут, как накануне к хижине. Приска объяснила, как это получилось. Вместо того, чтобы идти вверх по склону У-образной впадины, оставленной ледником, мы поднимались по склону такой же впадины, но намного меньшей. Мы на дне, усыпанной камнями висячей долины. Здесь она не такая обрывистая, как в том месте, где отвесно переходит в нижнюю крупную долину. Всё как всегда. По мере восхождения все меньше мха, лишайников и альпийских цветов. Дальше — голые камни. Возможно, пару лет назад их еще покрывал ледник. Во второй половине дня мы дошли до подножия ледника, который почти полностью покрыт черным щебнем, скатившимся с гребня, и прорезан вертикальными белыми щелями вымоин, из которых проглядывал глядь черный лед. В самых глубоких трещинах «Лёд был голубой». «Как жалко», — прокомментировала М. «Вам приходится наблюдать умирание ледников своими глазами». «Хорошего мало», — согласилась Приска. «Хотя, возможно, не так плохо, как в Гималаях, где талая вода — единственный водный ресурс. Но и здесь многое поменялось. Мы теряем воду, гидроэнергию. Ощущение такое, будто зло побеждает. Это как болезнь, лихорадка». Только убивает она не людей, а ледники. Но пока еще подножие ледника возвышалось над головой до 15 метров. Чтобы взобраться наверх, пришлось бы лезть по боковой морене и преодолевать промежуток между мореной и льдом. Лучше уж на кошках прямо по стене. Прочного мостика из камня или льда можно и не найти. Задача не для сегодняшней прогулки. Мы спустились с М обратно к концу бассейна, только теперь увидев, каким крутым все-таки был подъем. Приятный вечер в хижине. В 2.46 утра всех разбудил громкий треск и грохот. Мы кинулись к М, заподозрив неладное. юр успел достать пистолет. Из окон ничего не видно, безлунная ночь. Звук оборвался. Снаружи темнота. «Лавина?» — предположила Приска. «Нет, камнепад», — возразили хозяева. «Не снег, а камни». «Определенно камни. Слишком уж звук громкий». И все стихло через полминуты. Хижина стояла на возвышении и далеко от утеса. Хозяева сказали, что здесь можно не бояться камнепада или оползня. Большинство вернулись в постель. Юрк, Приска и я... Присели на пол перед комнатой «М». Сон улетучился. Томас с одним из хозяев пошел посмотреть и, вернувшись, сказал, что большую кучу камней навалило совсем близко, с западной стороны хижины. Мы вызвали Берн, спросили, что происходит, не напал ли кто. Потом ждали ответа из Берна насчет вероятности того, что враждебные элементы выследили «М» и прислали убийц. На рассвете все вышли посмотреть. Да, свежий обвал. Камни скатились по крутому склону на западе от хижины. Осыпь доехала по дну впадины почти до самой постройки. Нагромождение огромных валунов, кристаллического сланца, гнейца и гранита. Сцепка между различными породами всегда слабая, — пояснила Приска. Как всегда, самые крупные камни укатились дальше всех. Один валун размером почти с саму хижину лежал от нее всего в 20 метрах. Своей формой он напоминал неотесанную копию нашего жилища. Если бы разогнался побольше, раздавил бы и дом, и всех, кто в нем был, в лепешку. Один лишний кувырок игрального кубика — бац, и до свидания. Я посвящалась с группой на «Швицердюч», в местном диалекте немецкого чтобы «М» не могла нас подслушать. «Слишком много совпадений», — сказал я. «Мне это не нравится». «Это режим ЧП. Протокол уже запущен». Берн меня поддержал. «ЧП? Однозначно. Приготовиться к отбытию. План эвакуации сообщат, как только он появится. Очевидно, нас раскрыли». Мы взвесили варианты. «Если мы раскрыты, эвакуироваться вертолетом небезопасно. Можно нарваться на атаку дронов». «Хижина, конечно, тоже уязвима». Берн пообещал, что план будет готов через час. «Мы объявили М, что надо уходить». «Опять?» — воскликнула она. «Опять. В Берне считают, что враждебные элементы вычислили в вашем местонахождении». «Вы действительно считаете, что кто-то мог искусственно устроить такой большой оползень?» «Трудно сказать. Хозяева дома говорили, что скала нависает над впадиной. Могла и сама упасть. Но если в выступ на большой скорости ударил какой-нибудь снаряд, пусть даже без взрывного заряда, просто разогнанная до нужной скорости инертная масса, он мог обвалить скалу. Оползень похоронил бы под собой любые улики». Все было бы похоже на несчастный случай. Обвал мог запросто раздавить хижину, камни чуть-чуть не докатились. На глазок такие вещи трудно спланировать. А может, просто совпадение? Чтобы скала, простоявшая много веков, вдруг обрушилась сразу же после вашего приезда? В конкретный день? И все-таки совпадение нельзя исключить, — ответила М. — На то они и совпадение. Томас покачал головой. «В Берне что-то учуяли? Они не считают это совпадением». «Ну, хорошо», — ответила м все больше волнуясь. «И куда теперь?» «Мы объяснили ей план».